Аббат. О спутник вечного романа, аббат флобера и золя. От зной рыжие сутана и шляпы круглые поля, он все еще проходит мимо в тумане полдня вдоль межи, влоча остаток власти рима среди колосьев спелой ржи.